Вопросы реинкарнации Давно установлено, что, живучи в России, не пить нельзя. В силу неполной занятости, имеющей исторические корни и утомительной склонности к умствованию, без особой даже на то причины, у нашего человека почти постоянно работает мысль, причем больше мучительная, смахивающая на боль. Например, думаешь... Зачем существует смерть, если твое сознание ориентировано на вечность? Или от чего цены растут не по дням, а по часам, меж тем, как достатков не прибавляется? Или почему я не генерал? Или какого черта твое сознание ориентировано на вечность, если как ни крути, существует смерть? Понятное дело, единственное средство заглушить эту головную работу – Выпить водки, сколько утроба примет, и переключиться на созерцание явлений природы, которые происходят вокруг тебя. Вот молодая яблонька отрихает последний нежно-розовый цвет. Прекрасно! Он, галка, села на конек твоей избы. Села и хорошо. Однако, если накануне выдался трезвый день, силы небесной, да чего же хорошо бывает проснуться с незамутненной головой, совестью, точно умытой, и печенью, отнюдь не напоминающая о себе. Правда, в голову немедленно полезет соображение, почему я не генерал, но в другой раз от него спасает обыкновенная утренняя церемония, общая для всех цивилизованных народов, бытующих на земле. Именно. Пойти на двор, умыться и почистить зубы, хорошенько рассмотреть себя в зеркале, принять столовую ложку меда это в качестве предварительного завтрака, и выкурить наедине с собой первую сигарету, прикидывая тем временем, чем бы занять предстоящий день. Время — начало седьмого часа утра. Солнце едва взошло, туман цвета обратно еще висит над сочно-зеленеющим ржаным полем, слоясь и мало-помалу тая, все покуда серо и сонно. Но березы на взгорке уже сияют, ударяя в золото с примесью настоящего старинного серебра. Трава еще мокрая, соседние избы, крытые рубероидом, страшно дымятся под косыми солнечными лучами. Тихо до да одури, как будто безжизненно. Только скворцы заливаются, да высоко над деревней ястреб делает фальшиво-меланхолические круги, высматривая утят. Эта картина возбуждает не мучительную, а, напротив, благостную мысль. Все-таки у нас сравнительно человеколюбивое государство, поскольку редкая семья в России не имеет своего клочка земли на каком-нибудь 45-м километре или в каких-нибудь малых нетопырях. Вода в рукомойнике, приколоченном к шесту у забора, до того холодна, что отороб берет, и дыхание несколько раз пересекается где-то в районе десятого позвонка. Лицо и торс после умывания горят. Но если вместо того, чтобы утереться полотенцем, подставить себя под косые солнечные лучи, усевшись, скажем, на раскладном стульчике у Калины, то жаркие волны света моментально высушат и разгладят кожу на груди, плечах и твоем многодумном лбу. За лобовой костью между тем совершается такая работа. Нашему государству все можно простить за шесть соток даже то, что оно государственно не вполне. Мысль спору нет неглубокая, но радостная по сравнению с думами о ценах и бренности личного бытия. После того, как съедена столовая ложка меда, и он начинает живительно плавиться в животе, опять усаживаешься на раскладной стурчик у Калины, развалясь, закуриваешь первую сигарету, и она кажется причудливо сладкой, как экзотическое кушанье, и кружит голову, как порция первача. Безветрие полное, ни один лист на колене не шелохнется, и дым сигареты висит плоским облачком на уровне головы, еле заметный, как-то сам по себе расползаясь вширь. В такие минуты хорошо бывает подумать о чем-нибудь особенно приятном. К примеру, о том, что, прослышав о твоих исключительно умственных способностях, президент прислал за тобой вертолет. Но вместо этого в голове только почему-то слоги сцепляются друг за друга и выстраиваются в чудные, неслыханные слова. Как-то «лилипо», «квадистифакция», «апокавк». Разве пойти посмотреть в энциклопедическом словаре не означает ли чего сочетание слогов, дающее это самое «апокавк»? Так оно и есть. Алексей Апокавк был премьер-министром Византии в XIV столетии, делал оппозицию императору Иоанну VI, и за несговорчивость был убит. Вот откуда мне знакомо это имя? Историю Византии я сроду не изучал, о греческом языке понятия не имею, Рыцарских романов терпеть не могу, на Балканском полуострове не бывал. Из этого логически вытекало, что в какой-то прошлой жизни я, видимо, был византийским греком, ненароком попал в Россию, допустим, с посольством от царьградского повелителя, и застрял. То ли приглянулась мне какая-нибудь Маруси из Коломны, не идущая в сравнение с вялеными гречанками, то ли понравилась широкая великорусская кухня — то ли вообще пришлась по сердцу московская атмосфера, располагавшая к размышлению и тоске. Судя по тому, что я люблю тесные помещения, тишину и думать, судьба моя была стать монахом и даны ныне отпущающей существовать в каком-то подмосковном монастыре. Так и видится крошечная келья, свежевыбеленная звездкой, перед образом богоматери с младенцем Эммануилом горит изумрудная лампадка, За маленьким слюдиным окошком потухает вечерняя заря, Свеча в кособоком медном подсвечнике потрескивает и шипит. Тихо на Москве, только вороны кричат, Такое, где колокола отбивают часы, Печные дымы строго вертикально поднимаются в небо, предвещая непогоду. А я в черной суконной рясе и клобуке с кипарисовыми четками в руках умильно размышляю о будущем России, когда тончайшая металлическая проволока будет давать обильное освещение, а люди бесповоротно порадуются изящным искусством, огородничеству и любви. Вдруг в мою келью входит отец Киларь Серафим, в миру Сергей Ефимович Стрюцкий, и говорит кто-то стяжал у меня бутылочку деревянного масла, — говорит он и подвопросительно заглядывает мне в глаза. — Совсем изворовался народ. Даже по обителям спасу от него нет. Чья бы корова мычала, я себе под нос и делаю отсутствующее лицо. Однако же самое время прикинуть, чем занять предстоящий день. Покуда докуривается первая сигарета, в голове складывается такой план. Во-первых, Хорошо бы сегодня выкосить лужок перед уборной. Во-вторых, взбодрить грядку под шпинат. В-третьих, починить забор. В-четвертых, натаскать плоских камней для дорожки от крыльца до калитки. В-пятых, позавтракать. В-шестых, наколоть дров для камина. В-седьмых, привести в порядок кое-какой инструмент. Как-то грабли, совковую лопату, тяпку для окучивания и колун. В-восьмых, заменить треснувший лист шифера на крыше баньки. В девятых, сгрести в кучу прошлогоднюю листву и после снести ее в ящик для перегноя. В десятых сварить на обед уху. Порядок этих дел не обязателен, и несмотря на то, что перечень их насыщен, его бывает легко уладить, если только не выпадать из насущной жизни в мечтательности тупую истому которая отбивает охоту даже передвигаться и навевает подозрение, что все зря. Положим, ты направил свою литовку, отложил в задний карман оселок, хорошенько приладился и пошел класть перед собой ровными рядами осоку, медуницу, крапиву, сныть. Пять минут косишь, десять, двадцать, чувствуя, как рука и поясница точно наливаются чугуном и естественным образом захочется объявить себе перекур. Сядешь на складной стульчик у Калины, закуришь сигарету, и как раз на тебя невзначайно падет мечтательность, тупая истома, которые отбивают всяческую охоту и навивают подозрение, что все зря. Это не мудрено, поскольку тишина вокруг стоит такая, что отчасти бесит тюканье топорада, носящаяся далеко из-за реки, верно, из деревни на что за четыре километра от нас, и даже относится к чужому району. Солнце уже не на шутку припекает... На духом музыкально зудит комар. Небо, впрочем, холодно синее, совсем как наша река, и даже его ребит от редких перистых облаков. Вороны неслышно проносятся над головой, от куста сирени тянет одеколоном. Бабочка лимонница погружила, покружила возле и безбоязненно села на кисть руки. Вот уже до чего дошло. «Видимо, такой я стал благостный, что на меня бабочки садятся, как на нечто родственное их насекомому естеству. Или, может быть, в какой-то прошлой жизни я был бабочкой, и это как-то чувствуется, несмотря на время протяженностью в тьму веков. А поди хорошо быть бабочкой, порхающей с кашки на дуанчик и представление, не имеющей о том, что впереди тебя ожидает бесконечная череда превращений через смертные муки». И предчувствие небытия, если, конечно, случайно не впасть в нирвану, которая обрывает реинкарнационную череду. Нирвану тоже легко представить. Вот как сейчас, сидя на раскладном стульчике у Калины, ни о чем не думаешь, ничего не чувствуешь, единственно сознаешь, что не думаешь и не чувствуешь, и что никакой Стрюцкий не может выбить тебя из назначенной колеи. Не то чтобы я слепо верил в переселение душ, однако же живет во мне нечто такое — отчасти даже физиологическое, что намекает на множественность, рядность феномена бытия. То иной раз во сне заговоришь на неизвестном языке, то ни с того ни с сего что-нибудь чужое и незнакомое пахнет на тебя родным и до изумления знакомым, то вдруг откроется верхнее чутье, и ты за 20 километров чуешь, что где-то у обочины притулился патрульный автомобиль. Кроме того, мне ничего не стоит почувствовать себя камнем только из-за того, что бывшая теща неодобрительно отзывается о моих способностях к сопереживанию. Или деревом, когда напьешься воды в жаркий-прижаркий день. Вдруг из-за реки потянуло прохладным ветром, полудрема рассеялась, и стало болезненно ясно, что время идти копать». Впрочем, это открытие только в первое мгновение чувствительно ранит душу, потому что оно предусматривает мучительный переход от состояния блаженства к состоянию занятости. А после психика входит в норму, когда тобою овладевает обреченность и лопата уже в руках. Если лопата уже в руках, на передний план всегда выходят иные чувства. И прежде всего чувство редкого царственного наслаждения от кропотливой работы по преобразованию природы как средства производства сорняков в благородного посредника между Богом и человеком, постигшим его волеизъявление как любовь. Первым делом вонзишь лопату в землю на полный штык, перевернешь добрый шмат грунта и принимаешься извлекать из него бесчисленные корешки, как гречку выбирают. То похожие на бледных червяков, то на спутанный клубок ниток, то на формулу какого-нибудь органического соединения, то на видение из кошмара, предвещающего болезнь. Потом мельчишь землю руками, доводя ее до консистенции муки и грубого помола, и особенно прилежно трактуешь засохшие комья навоза, которые нужно растирать в пыль. Потом делаешь ямку, засыпаешь ее и сине-черным перегноем, смешанным с золой, и, наконец, внимательно опускаешь деревянными пальцами семя, этакую едва сезаемую хреновинку, в которой непостижимым образом заключено будущее воскресенье, всход, рост, плодоношение и любовь. Занятно, что человеку представляется, будто он так или иначе организует ход исторического развития, или, по крайней мере, самосильно строит свою судьбу. А на поверку между ним и кустом шпината только та и существует принципиальная разница, что куст шпината не способен выйти за рамки программы. Например, он не может себя убить. А человек может, и на этом основании полагает, что он высший из существ. После подумается, «А что, если в какой-то прошлой жизни я был кустом шпината?» Недаром же я так полно чувствую неспособность себя убить. Тем временем солнце уже указывает на полдень, пора завтракать, и от предвкушения этого приятного занятия на душе становится как-то заманчиво и тепло. На завтрак еще с раннего утра были задуманы яйца в смятку, чашка бульона с гренками, салат из зеленого лука и свежих огурцов под сметаной, английский чай. За банькой между здоровенным тополем и древней яблоней давно не приспособлен стол с дощатой столешницей и при нем четыре массивные чурки со спинками изгнутого орехового прута. Завтракается, обедается, здесь чудесно, особенно завтракается, когда трудовой день еще в самом начале, ты полон сил, мысли остра, и на деревне стоит послепотопная тишина. Солнце пятнисто пробивается сквозь листву парит, в воздухе от жары чуть припахивает паленым, тучный шмель тяжело кружится над салатницей с салатом, деревенские яйца с темно-оранжевым желтком кажутся такими вкусными, что скулы сводит, чай благоухает и отдает в смесь лондонской осени с молоком, сигарета умиротворяет и на пару с полным желудком вгоняет в сон. Но не время спать, это привилегия после обеденной поры, А превозмогая себя, нужно потушить сигарету, убрать окурок в специальную жестянку из-под сгущенного молока и идти починять забор. Таковой давненько таки кланяется в обе стороны. Штакетник местами держится на честном слове, калитка не запирается, в воротах образовалась значительная дыра». Стало быть, молоток в руки, клещи за пояс, холщовый подсумок с гвоздями через плечо, и минуты не проходит, как сытой апатии точно не бывало. Гвозди пронзают дерево, будто смазанные, молоток работает увесисто, хотя из-за грамотной хватки он почти не чувствуется в руке. Наслаждение от такого занятия может быть отравлено только внезапно явившимся вопросом. Почему я не генерал? После того, как с забором покончено, идешь на речку таскать плоские камни для дорожки от крыльца до калитки. Потом с полчаса колешь колуном дрова для камина. Потом занимаешься починкой садового инвентаря, прохудившейся крышей баньки, прошлогодной листвой. И так до четвертого часа дня перерывах хорошо бывает усесться на раскладном стульчике у Калины и выпить стакан охлажденного красного вина, наполовину разбавленного водой, которое производит в тебе такое действие, словно девушка влепила тебе нечаянный поцелуй. Солнце по-прежнему припекает, но уже не жестоко, а как будто и симпатия, обволакивая тебя жаром, который бывает в банке на другой день после того, как ее по-настоящему протопить». Облака зачарованно плывут по слегка выгоревшему небу и точно думают. С речки доносятся прохлады и аптечные запахи, от земли тянет прелью, словно она потеет. Слышно только, как в петелине за четыре километра тюкают топоры. Занятно, что в этот период дня ни одной мысли не забредет в голову, и некогда подумать о смысле жизни за самой жизнью, из чего логически вытекает что все высокие идеи — суть следствие неполной занятости, и ежели ты с утра до вечера трудишься, как проклятый, то вопрос о смысле жизни снимается сам собой. Впрочем, он и так теряет свое мучительное значение за тем, что ответ на него ясен, как божий день. «В пять часов у меня обед». На закуску предполагается салат оливье, на первое блюдо уха из головизны, на жаркое вареное телятина с картофелем, хреном и маринованным огурцом, на сладкое желе, которое приготовляется из черничного киселя. Настоящая русская уха из головизны делается так. Отваривается в кастрюле полкурицы, которая после идет в салат. В бульон запускается неочищенная рыбная мелочь в кульке из марли. Как-то пискари, плотвица, окуни и ерши. Впоследствии они идут в дело, отделенные от костей. После в кастрюле варятся картофель и две-три головы судака, которые затем дотошно разбираются на лотке. Наконец, в уху добавляются тушеная морковь с луком, столовая ложка томатной пасты, лавровый лист, душистый перец, корень петрушки и 100 граммов водки из дорогих. Готовое блюдо до того хорошо на вкус, что забываешься за едой. А если обедаешь в компании, то словно пьяный мелешь всякую чепуху. Из этого следует вывод, что в какой-то прошлой жизни я, видимо, был поваром. Может быть, даже учился в Париже. У меня на удивление раскатисто получается французская грассировка, хотя по-французски я, что называется, не бум-бум. И всю жизнь кормил своих господ, пока не помер и был похоронен на деревенском кладбище в каком-нибудь сельце Никифоровском Столыпинской волости Зубцовского уезда Тверской губернии, что в двухстах километрах северо-западнее от Москвы. И вот уже такая видится мне картина. Старый барский дом, весь почерневший от времени и дождей, темный коридор, пропавший кошками и уборной, который заканчивается кухней. На кухне я. На мне высокий поварской колпак и зеленый шейный платок, завязанный по французскому образцу. Я стою за столом из мощной сосновой доски, шинкую лук и время от времени прикладываюсь к водочке на том основании, что давеча барину не понравилось мое бламанже. Он обозвал меня сукиным сыном, и эта аттестация пришлась мне сильно не по душе. Вдруг на кухне появляется наш управляющий Сергей Ефимович Стрюцкий». Глядит на меня, на кухонного мужика, растапливавшего печь, на двух моих подручных, и говорит. «Что это господского керосина у нас выходит чуть ли не четверть в день? Должно вы его пьете, земляки, иначе понять нельзя. Чья бы корова мычала, бурчая себе под нос, и делаю отсутствующее лицо. После обеда всегда хорошо соснуть. Идешь на свою застекленную веранду подальше от комаров». Забираешься в гамак из брезента наподобие корабельной койки, берешь в руки потрепанную книгу, читаешь. Обычно утверждается, что прокритие или акаша — это кшатра или основа, которая соответствует воде, а брахман — это зародыш — Шакти — сила или энергия, которая вызывает к существованию при их соединении или соприкосновении, и глаза мало-помалу набухают тяжестью, сознание приятно мутнеет, и скоро ты проваливаешься в какое-то инобытие приторно-сладкое, как сгущенное молоко». Приторно сладко именно потому, что когда солнце склоняется к западу, спать вообще не здорово, даром что упоительно, и снятся больные сны. В частности, мне снится, что в какой-то следующей жизни я превратился в рекламную вывеску «Существую на Манежной площади и день-день ской таращусь на ближайшую рубиновую звезду». Подниматься мучительно не хочется, Ты весь оцепенел от истомы, в голове стоит ядовитый туман, точно с похмелья, но, с другой стороны, непереносимо противно снится себе рекламной вывеской, которая таращится на рубиновую звезду. Однако же поднимаешься, суешь ноги в шлепанцы и неверным шагом идешь к умывальнику, почистить зубы, умыться, причесаться и в конечном итоге прийти в себя. Заметно свечерело, смотреть на солнце уже не больно, Тени сделались длинными и фиолетового цвета. На что не глянешь, на всем увидишь знак приятной утомленности. И даже птицы, кажется, пересвистываются и порхают исключительно от того, что еще не вышло время им пересвистываться и порхать. Откуда-то волнующий потягивает дымком. Видно, это где-то жгут прошлогодние листья. У соседа слева начал было кричать петух, но словно соскучился и замолк. В эту пору хорошо бывает посидеть за столом между здоровенным тополем и древней яблоней, выпить стаканчик водки с лимонным соком и призадуматься над тем, зачем существует смерть, если твое сознание ориентировано на вечность, отчего цены растут не по дням, а по часам, меж тем, как достатков не прибавляется, почему ты не генерал, и какого черта твое сознание ориентировано на вечность, если, как ни крути, существует смерть? Однако же водочка из исподволь делает свое дело и думается совсем о другом. А именно, видимо, души точно имеют свойство переселяться из тела в тело по той простой причине, что от человека всего приходится ожидать. Но что до меня, то цепь моих реинкарнаций определенно пресеклась на последнем теле, то есть на мне нынешнем, поскольку моя жизнь своего рода нирвана, и я, несомненно, живу в раю». Эта мысль мне до того нравится, что я весело оглядываюсь по сторонам и убеждаюсь, что точно живу в раю. Думается, какие же мы все неисправимые идиоты, если никак не поймем, что живем в раю. Вдруг из-за забора вырастает мой сосед справа, Сергей Ефимович Стрюцкий, и говорит, «Опять кто-то увел у меня мою любимую канистру и порядочный куль гвоздей. Ну до да чего же вороватый у нас народ?» чья бы корова мычала, бурчуя себе под нос и делаю отсутствующее лицо.